По окончании доклада государь отправился в Петербург проведать императрицу, здоровье которой сильно беспокоило его. Императрица также сердечно помнила молодую Нарышкину, как помнил ее названный отец, и созналась, что проплакала долгими бессонными ночами в первые дни после смерти Софьи Дмитриевны. «Я не могла заснуть», — сказала Елизавета. Положительно не могла заснуть, пока знала, что она, моя дорогая детка, еще не погребена. Гробы она, подумать страшно. Сколько раз порывалась я поехать туда, на дачу, чтобы только взглянуть на Соню, только перекрестить ее, благословить ее родную в далекий путь без возврата. Государь ничего не ответил и, только прощаясь с супругой, крепко прижался губами к ее руке и тихо проговорил, «Вы ангел, я вас не стою. Как много, как страшно много я виноват перед вами». Глава двадцать вторая. Под гнетом тяжелого предчувствия. Отъезд Нарышкиных за границу был окончательно решен, Марья Антонна уже получила и деньги на дорогу, и не только ими распорядилась, но и значительную долю того, что было прислано государем, лично Дмитрию Львовичу, успела частью выпросить, а частью оттягать у него. Император, очень ласково обошедшийся с Нарышкиным при свидании, выразил желание, чтобы он увез с собой из России как можно больше подарков и обновок всем, кого оставил в Париже. Ты, мой дорогой Нарышкин, наверное, счастлив будешь задарить там свою вторую семью. Не жалей денег, покупай все, что вздумается. А не хватит, напиши мне словечко. Я прикажу снабдить тебя еще всем, чего бы ты ни пожелал. Марья Антонна посмеялась над тем, что император Александр старается утешить Нарышкина в кончине своей родной дочери. Но Дмитрий Львович при всей своей незлобивости смешал почти рассверепел от этой неуместной шутки. Марья Антонна изобразила испуг, стала оправдываться, просить прощения и, в конце концов, на мировую выпросила себе довольно солидную сумму тех денег, что были пожалованы лично на рышкину Берите, хоть все берите, — с нетерпением ответил Нарышкин. — Оставьте мне только на то, чтобы здесь Сонину могилку убрать, да туда хоть что-нибудь привезти. Неловко так, с пустыми руками. «Вы положительно рождены для семейного счастья», рассмеялась Марья Антонна. «У вас только и на уме, что семья да дети. Жаль, что я так мало способна на продолжение рода. Иначе мы с вами на старости лет изобразили бы Филимона и Бавкиду и увеличили бы свой род новыми отпрысками в такие годы, когда другие уже внучат нянчат. А государь перед долгой и, может быть, вечной разлукой со своей фавориткой, почувствовал, если не возврат прежней страстной любви, на нее он уже был не способен, то чувство какого-то отеческого сожаления к Марье Антоновне, к этому стареющему ребенку. Надо признать, что и сама жизнь как-то странно и непостижимо щадила Марью Антоновну, и, похоронив почти 20-летнюю дочь, она оставалась такой же обаятельной, неотразимой красавицей, какой была в дни своей молодости. Последствия вполне оправдали эту непостижимую игру природы. И, пережив всех близких, опустив в могилу не только всех родных, но и всех своих сверстников, Марья Антонна Нарышкина, будучи уже 76 лет от роду, еще сводила с ума молодежь в Париже и была всегда окружена влюбленными в нее блестящими представителями парижского общества. Для встречи императора, заранее оповестившего ее о своем прибытии, Мария Антонна выбрала один из туалетов, который напомнил бы ему светлую страницу их прошлой и счастливой жизни. в виду траура по дочери она не могла надеть ничего яркого, но и в черном платье прощаться с императором не хотела, и потому вышла к нему в белом, с темно-лиловыми ирисами в волосах и букетом таких же цветов у корсажа, придержанных среди волн легкого кружева, крупной брошкой с портретом государя.